Глава шестая. «Это что сейчас было?» — спрашиваю Ярослава. Я выскальзываю из его крепких рук и смотрю с напором. «Что?» — как ни в чём не бывало, — переспрашивает он. «Я всё видела. Ты собирался ударить его!» «Разве?» Я шумно выдыхаю, заглядывая в его честные причестные глаза. «Боже, во что превратился мой отпуск мечты!» Хочется нервно рассмеяться, ведь я планировала хорошенько расслабиться и привести мысли в порядок. У меня и без того вышел непростой год. Я, можно сказать, выиграла путёвку начальства не от хорошей жизни. Да, я стала незаменимым сотрудником и помогла заключить несколько выгодных контрактов, но это произошло потому, что я с головой ушла в работу, чтобы не думать ни о чём другом. Например, о том, как мой мужчина, который вот-вот должен был стать моим мужем, переспал с моей знакомой. или о том, как он переложил всю вину в случившемся, на меня. Я не так посмотрела, не так с ним разговаривала, не так одевалась, стала скучной и пресной. Пресной, да, он так и сказал мне в лицо. А потом прошёлся по моей внешности, намекнув, что я так долго ждал, когда я займусь собой. И я вроде бы понимаю, что не надо верить его словам. Это была типичная, лучшая защита нападения. Но меня всё равно задело, пробралось в душу и въелось глубоко-глубоко, Прямиком в самооценку. Я даже сейчас изображаю уверенность, делая вид, что отлично чувствую себя в купальнике. А на самом деле мне неуютно, и хочется, чтобы Яр не задерживал на мне взгляд больше секунды. Он-то идеальный, и его можно прямиком на рекламный разворот спортивного клуба. «Пойдём тоже позавтракаем», — неожиданно спокойно произносит Ярослав. «Только в другое место. У меня тоже нет никакого желания снова сталкиваться с Романом. Я тебе для этого нужен». Я порывисто поднимаю глаза на его лицо, чтобы отпугивать его, уточняет он. Почему тогда не дала врезать ему хорошенько? Ах, значит, ты всё-таки собирался, а устроил тут святую невинность. Я с трудом переношу мажоров. Так я тоже мажорка. Вру, но если уж отыгрывать роль, то до конца. Во взгляде Ярослава проскальзывает что-то новое. Мне даже кажется, что я выдала фальшивую ноту, и он раскусил меня. Или дело в другом. Он всю дорогу смотрелся с девкой, а тут появилось что-то серьёзное. Так смотрят мужчины, а не молодые парни. В этом мгновение я остро чувствую нашу разницу в возрасте, которая тянет на 10 лет, и снова думаю о том, что он обо всём догадается. Если не сейчас, то через пару дней поймёт, что нет у меня влиятельной фамилии. Я встряхиваю головой, отгоняя странные мысли. Откуда они вообще? На придумывала себе глупости. Он Джейгала, а не экстрасенс. Ярослав подхватывает мою сумку и протягивает мне ладонь. «Я это не люблю», — говорю ему. «Не хочу касаться его. А еще больше не хочу узнавать, как отреагирует мое тело, если он продолжит нарушать дистанцию. Потому что я не преувеличиваю, когда говорю, что последний год видела только работу. Только монитор ноутбука, переписки в бесконечных рабочих чатах, совещания и встречи с клиентами. Я даже не покупала себе ничего нового из одежды за это время. Спохватилась перед самым вылетом и побежала по магазинам. К слову, спешка не привела ни к чему хорошему». У меня поэтому так много чемоданов. Половину из вещей носить решительно невозможно. Я забираю свою сумку из ладони Ярослава и достаю оттуда легкое платье с запахом. Накидываю его поверх купальника, а майку кладу в сумку. «Ты так пойдешь?» Я указываю на его тесные до сих пор влажные шорты. У меня нет другой одежды. Моя бровь изгибается помимо моей воли. «Мой чемодан потеряли в аэропорту», — добавляет Яр. «Есть только то, что закинул в ручную кладь». Он натягивает на себя рубашку с попугаями, и меня вновь тянет назвать его «Мистер какаду Как можно было вообще купить такую рубашку? Абсолютная безвкусица, даже по курортным меркам. Хуже только мужские майки из чёрной сетки. «А как фамилия этого романа?» — неожиданно спрашивает Ярослав. «Зачем тебе?» Я тут же качаю головой, заранее чувствуя, что такие вопросы приводят к неприятностям. «Забудь, Яр, я уже сказала тебе, даже не думай». Ты сейчас выглядишь так, словно командуешь мне. Фу. Он растягивает губы в кривой усмешке, но через мгновение перестаёт скалиться. Заканчивая это, Вик. Снова серьёзный тон. Мужской, властный. В горле пересыхает, и я проклинаю свою впечатлительность. Отлично, Вика, просто отлично. Он дал чуть больше мужика, и ты уже туго соображаешь. Годовая голодовка даёт о себе знать. Я по другой причине спросил, продолжает Ярослав. «Я сейчас понял, что он мне кого-то напоминает. Наверное, видел в Москве». Он выглядит озадаченным, словно и правда пытается припомнить, где мог столкнуться с Романом раньше. «В отеле полно мест, чтобы перекусить. Каждый день можно обедать в новом. Я иду за Ярославом и замечаю все новые новые детали в его поведении. Мне явно достался Жигала из какой-то лимитированной коллекции. Нестандартный». Он совершенно забывается и забирает всю инициативу, как полагается, доминантному мужику. Он ведёт меня в кафе и перехватывает внимание официанта, выбирая столик. Столик отличный. Кафе тоже уютное, тут придраться не к чему. Но Ярослав даже не оглянулся в мою сторону. Разве мужчины его профессии не должны заглядывать женщинам в рот, проверять их настроение ежеминутно и подстраиваться? «Что ты будешь?» — спрашивает меня Ярослав, отбрасывая меню. «Ты уже выбрал?» «Тут нет нормального мяса. Остальное можно выбрать наугад». Я бросаю взгляд на стоимость стейков, после чего откашливаюсь. «А тебя избаловали, Ярослав!» Он неопределенно хмыкает на это. Потом рисковато откидывается на спинку стула, из-за чего тот жалобно вслипывает. «Ты спортсмен?» Спрашиваю его, когда официант принимает наш заказ и уходит. «Выглядишь как человек, который чем-то занимается. Например?» «Не знаю». Я пожимаю плечами. «Я не сильна в этом». Плавание? Нет. У тебя ещё две попытки. Шахматы? Яр снисходительно улыбается на мою шутку. Ладно, сейчас подумаю. Я прикладываю палец к губам и придирчиво оглядываю фигуру Ярослава. Я вижу только верхнюю часть, что даже к лучшему. Бокс! Кидает третий вариант. Или борьба. Он выглядит удивлённым, и я понимаю, что попала в точку. Бокс! — подтверждает он. Но как любитель, не профессионал. Уже лет пять хожу на тренировки. «Слава богу, что не профессионал. Тогда бы у тебя были отбитые уши, да и лицо. Сколько там травм, переломов. А тебе нельзя рисковать внешностью». Он хмурится. «Хотя вкусы у всех разные. Я пожимаю плечами. Может, кому-то нравится опухшие бруталы со шрамами на лице? Считаешь меня бруталом? Нет». Я поспешно качаю головой. «Просто к слову пришлось». «Ты так легко смущаешься». Неожиданно выдает он. «Вот опять». и глаза спрятала. Я с трудом выдерживаю его атаку и не опускаю глаза на белую скатерть. И тут ко мне приходит мысль решения. Я же размышляла о том, как использовать в хозяйстве этого Ярослава. А почему бы не сделать кое-что полезное для себя? Хотя бы попытаться. Я ведь надеялась не только на чудесный отдых, когда летела сюда, но и думала, вдруг удастся решить свою проблему. Поэтому я по глупости заикнулась Даша о курортном романе. Часть меня действительно этого жаждет, чтобы забыть гнетущий опыт с бывшим, снова почувствовать себя красивой и сексуальной, забыть все сомнения и вычеркнуть из памяти его противные слова моей внешности. Я же может помочь, если составить доходчивое техническое задание, объяснив, что именно от него требуется. Он же справится. Я откидываю волосы от лица и смотрю Ярославу прямо в глаза. В его глубокие наглые глаза, в которых карий цвет играет разными оттенками, Янтарный, ореховый и почти чёрный. «Нам нужно кое-что серьёзно обсудить», — сообщаю ему и кладу ладони на подлокотники пляжного кресла. «Я чётко знаю, чего хочу от тебя». Его бровь изгибается. «И это не секс», — добавляю поспешно. И тут же внутренне чертыхаюсь. «Дело не в том, что авантюрная часть меня против такого запрета и не прочь добавить в программу отдыха разные горизонтальные упражнения с этим красавчиком». Просто я снова смущаюсь и так тороплюсь отмести даже возможность секса, словно панически его боюсь. Нет, мне точно нужна реабилитация. Чувственная, красивая реабилитация. «И что же ты хочешь?» — спрашивает Яр, щурясь. Он проводит длинными пальцами по верхушке своего стакана, после чего подхватывает бутылку минералки и подливает мне. «Ухаживаний», — отвечаю ему. «Хочу почувствовать себя самой привлекательной и желанной. Самой-самой». Главное, не залиться краской после собственных слов. Произносить это даже стыднее, чем говорить о близости. Голод души звучит намного хуже, чем голод тела. «Тебе нужны цветы и комплименты», — уточняет Ярослав. Он выглядит сбитым с толку, словно ждёт пояснений, без которых он явно считает, что ослышался. «Ой, она больше у тебя фантазии не хватит», — я разочарованно выдыхаю. «Я не хочу ничего предлагать и придумывать план действий за тебя. Удиви меня!» Я отпиваю стакан и чувствую, как пузырьки газа лопаются на языке. «Это какой-то тест?» — снова переспрашивает Ярослав. «Да боже!» И чем мальчики по вызову отличаются от обычных мужиков? Всё им надо разжёвывать и выпрашивать внимание. Вот никакой разницы, только тут ещё и кошелёк становится тоньше. «Ярослав, я начинаю думать, что ты не стоишь своих денег!» Он принимает мой упрёк молча. О чём-то раздумывает, наконец понимая, что я не шучу. «Хорошо». Он кивает и складывает ладони в замок. «Это не мой профиль, но я сделаю».